МакЭлпайн и Данет сидели в одиночестве в опустевшем баре. Они долго молчали. Наконец МакЭлпайн поднял свой стакан и невесело улыбнулся. Чудесный конец чудесного дня! Ну, господи, как я устал! Итак, вы сожгли за собой все мосты, Джеймс. Харлоу... Остается на своем месте. А все, Джейкобсон. Он поставил меня в такое положение. У меня не было выбора. Харлоу быстро бежал по ярко освещенной главной дороге. Вдруг он резко остановился. Улица была пустынной, и только впереди внезапно появились две фигуры — Два высоких мужчины шли ему навстречу. На мгновение Харлоу остановился в нерешительности, а потом быстро оглянулся и нырнул в небольшую нишу в стене, где находился вход в магазин. Прижавшись к двери, он стоял, не шевелясь, пока эти двое не прошли мимо. Это были его товарищи по команде — Никола Тракия и Вилли Нойбауэр. Это были они, поглощены тихой и, видимо, очень серьезной беседой. Ни один из них не заметил Харлоу. Когда они уже стали удаляться, Харлоу вышел из своего убежища, с опаской посмотрел в обе стороны, выждал, пока Тракия и Ной Бауэр не исчезли за углом, а потом снова бросился бежать. Мак-Элпейн и Данет осушили стаканы. Мак-Элпейн вопросительно взглянул на Данетта. Тот сказал, «Ну что ж, полагаю, что иногда приходится принимать и такие решения». «Видимо, да», — ответил Мак-Элпейн. Они поднялись, кивнули бармену и, не торопясь, вышли. Харлоу, уже перейдя с бега на быстрый шаг, оказался на другой стороне улицы, где светилась неоновая вывеска отеля. Миновав главный вход, он свернул в переулок направо и, дойдя до пожарной лестницы, полез наверх через две ступеньки. Движения его были легки и уверены, лицо не выражало никаких эмоций, взгляд был ясен и спокоен, но в нем светилась сосредоточенная решимость. Это было лицо человека, целиком посвятившего себя одной цели и отлично сознающего, на что он идет. мак -пайн остановился перед дверью с номером 412. На его лице можно было одновременно прочесть и гнев, и озабоченность. И, как ни странно, лицо Данета было равнодушно. Но ведь Данет принадлежал к той категории людей, которые вообще редко разжимают губы. мак громко постучал в дверь костяшками пальцев. Никакого эффекта. Он со злостью посмотрел на занывшие суставы, бросил взгляд на даната и снова атаковал дверь. данат не проронил ни слова. Комментарии были излишни. Харлоу быстро достиг площадки, находившейся на уровне четвертого этажа, перемахнул через предохранительные перила и, сделав большой шаг, благополучно влез в открытое окно. Номер был маленьким, на полу лежал открытый чемодан, его содержимое было беспорядочно разбросано тут же на полу, на тумбочке у кровати стояла лампа, тускло освещавшая комнату, а также наполовину опорожненная бутылка виски под аккомпанемент непрекращавшегося яростного стука в дверь, Харлоу закрыл и запер окно. Из-за двери доносился разгневанный голос Мак-Элпейна «Откройте, Джонни! Откройте, или я разнесу к чертям собачьим эту проклятую дверь!» Харлоу сунул обе камеры под кровать, сорвав с себя черную куртку и черный свитер, Он отправил и то, и другое вслед за камерами. Потом он вылил немного виски на ладонь и вытер ею лицо. Дверь распахнулась. Переступив порог, Мак-Элпайн и Даннет. остановились. Харлоу в сорочке и брюках, не сняв даже ботинок, лежал, вытянувшись на кровать, находясь, по-видимому, на грани комы, Его правая рука свешивалась с кровати, сжимая горлышко бутылки с виски. Мак-Элпейн с угрюмым видом и словно невея своим глазам подошел к кровати, склонился над Харлоу, с отвращением принюхался и вынул бутылку из бесчувственной руки. Потом посмотрел на Даната, который ответил ему бесстрастным взглядом. Мак-Элпейн протянул. И это величайший гонщик мира. Прошу вас, Джеймс, вы же сами говорили, что все они к этому приходят. Помните? Рано или поздно, но все они приходят к этому. Но Джонни Харлоу и Джонни Харлоу. Мак-Элпейн кивнул. Оба повернулись и вышли из номера, закрыв взломанную дверь. Харлоу открыл глаза и задумчиво потер подбородок. Потом рука его остановилась, он понюхал ладонь и с отвращением сморщил нос. Глава третья Бурные недели, промелькнувшие после гонок в Клермон-Феррань, как будто не внесли особых изменений в поведение Джонни Харлоу. Всегда сдержанный, замкнутый одинокий, он и остался таким, разве только стал еще более одиноким. В дни своего возвышения, находясь в расцвете сил и на вершине славы, он был почти ненормально спокоен, держа свое внутреннее «я» под железным контролем. И таким же спокойным он казался и сейчас — Также сторонился от друзей, так же замыкался в себе, как и раньше, и его замечательные глаза, замечательные по феноменальной остроте зрения, а не по красоте, смотрели так же спокойно, ясно, не мигая, как и прежде, а лицо было совершенно бесстрастно. Его руки теперь тоже были спокойны, руки человека, который находится в мире с самим собой. Тем не менее, можно было предположить, что руки эти говорят неправду, ибо иногда казалось, что он отнюдь не в мире с самим собой и никогда уже не достигнет внутреннего мира. Ведь если сказать, что с того дня, как он убил Джету и сделал Мэри калекой, его звезда неумолимо пошла под уклон, это означало бы выразиться очень мягко. Его звезда не просто пошла под уклон, а рухнула самым что ни на есть роковым и бесповоротным образом как для него самого, так и для широкого круга его друзей, знакомых и почитателей. Спустя две недели после гибели Джету и на глазах, самых дружественных зрителей в его родной Британии, явившихся все как один, чтобы простить его за те ужасные оскорбления обвинения, которые он навлек на себя со стороны французской печати, и вдохновить своего кумира на новые победы, он пережил позорную неудачу, чтобы не сказать унижение, сойдя с дистанции в первом же заезде. Дело обошлось без травмы, но его коронада пришел в полную негодность. Теперь его оставалось только списать на металлолом. Поскольку лопнули обе передние шины, высказывалось предположение, что, по меньшей мере, одна лопнула еще на автодроме. Иначе чем же объяснить, говорили многие, что его машина так неожиданно врезалась в чащу. Правда, мнение это не было всеобщим. Джейкобсон, как и следовало ожидать, высказал в узком кругу свою точку зрения. Он считал, что высказанное большинством объяснение — поистине образец милосердия. Теперь Джейкобсон уже довольно часто повторял свое излюбленное — водительский просчет. Еще через две недели на больших гонках в Германии, пожалуй, Одном из самых трудных состязаний, общепризнанным героем которых давно уже стал Харлоу, настроение уныние, нависшее подобное грозовой туче над заправочным пунктом фирмы «Коронада», стало почти физически ощутимо, почти видимо глазу. Казалось, что его можно схватить руками и оттолкнуть в сторону. Туча была совершенно недвижима.